Но для выведения на орбиту ракета все же помощнее должна быть, чем просто та, которая до столицы Европы дотянется. Ну вы это особо не оффишируйте, подмигнул я ему. После космоса опять вернулись к теме ракетных установок. Тут Сергей Палочи решил сделать универсальный вариант в контейнерной сборке. Ведь по сути ничего не мешает снять сами направляющие с грузовика.